Глава 47. Работа в рамках. Поколение дефицита внимания может дополнить свой мобильный стиль жизни с временными партнерами, совместным проживанием, свободным посещением образовательных учреждений и бытом подчиненным уведомлением из смартфонов и соцсетей новым типом работы. Неполная занятость и работа после школы существуют уже давно. Компании сокращали рабочий день, чтобы сэкономить, когда заказов становилось меньше. Отчасти потребность в работниках на неполный рабочий день определялась сезонностью в торговле, например, рождественским пиком продаж. Работа после школы или во время летних каникул отлично подходит для заполнения перерывов в учебе. Тем не менее, налицо развитие микротренда который мы называем «работа в рамках». Речь идет не о частично занятых сотрудниках в поисках полноценной работы, не о студентах, сочетающих работу с учебой, и не о людях старше 60 лет, работающих по сокращенному графику после выхода на пенсию. Речь об американцах в расцвете сил, которые не хотят, чтобы работа становилась определяющим фактором их жизни. Они разительно выделяются на фоне всех остальных американцев, вкалывающих от зари до зари. Для работников в рамках работа еще не все, это лишь часть их жизни. По данным исследования профессора Университета Нью-Гэмшира Ребекки Глаубер, примерно 25% работающих неполный день живут в бедности. Тем не менее, Представители этой группы находят способы совмещать несколько видов сдельной работы. Например, крутить баранку для Uber днем, а по ночам заниматься доставкой заказов клиентам Simless, чтобы жить так, как им хочется, и в том режиме, который их устраивает. Подразумевается, что они трудятся ради себя, а не ради компании. Многие из работников в рамках женщины, работающие не по финансовым соображениям, а чтобы занять себя чем-то интересным и полезным и при этом посвящать время семье или другим делам. Подобные работники могут заниматься тем, что приносит моральное удовлетворение и соответствует их наклонностям, и самостоятельно решать, в каких пропорциях сочетать работу и личную жизнь». Возможно, работники в рамках таким образом и находят время для своих увлечений. Но этот тренд вызывает беспокойство Федеральной резервной системы. Бизнес очень внимательно следит за ежемесячными данными о занятости населения, которые публикуют Статистическое управление Министерства труда, чтобы понимать, куда движется наша экономика. И хотя, по словам главы Федерального резерва дженнет Йеллен, «Неполная занятость трудоспособного населения достигла высоких уровней», данные статистического управления Министерства труда показывают, что в 2016 году из 26 миллионов частично занятых в США 20 миллионов специально выбрали неполный рабочий день, а 6 миллионов из них поступили так, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом. Если говорить о сравнении полной занятости с частичной, то подавляющее большинство американцев, в отличие от американок, предпочитают первую. По данным опроса 2011 года, частичную занятость предпочитали 12% мужчин и 60% женщин. Однако такой разрыв в какой-то степени объясняется предубежденностью мужчин, считающих, Что в таком случае они пренебрегают своей карьерой и становятся супругами на вторых ролях. Как бы то ни было, частичная занятость в Америке стремительно распространяется. За период с 1955 по 2015 год число американцев, выбирающих неполный рабочий день, возросло вчетверо. Численность трудоспособного населения сокращалась, а эта группа увеличивалась. Может показаться, что частичная занятость идет не на пользу американской экономики, но это не совсем так. По словам даян Лим, из Комитета содействия экономическому развитию, исследования Организации экономического сотрудничества и развития показывают, что частичная занятость обеспечивает большую свободу перемещения работников между должностями, профессиями, отраслями и регионами и позволяет трудовым ресурсам более свободно перетекать к местам их наибольшей востребованности. Другими словами, частично занятые способствуют большей адаптивности экономики и созданию постоянных и видоизменяющихся рабочих мест. Кроме того, частичная занятость не ведет к снижению производительности труда. напротив Приток занятых на неполный день облегчает переход к автоматизации. Не надо также считать работников в рамках халтурщиками. Многочисленные исследования свидетельствуют, что неполный рабочий день – хорошее решение для работодателей, поскольку более напряженный ритм работы по сокращенному графику способствует большей удовлетворенности сотрудников своим трудом и повышению его результативности. Сейчас две трети частично занятых составляют женщины и одну треть мужчины, причем половина мужчин относится к самой молодой или самой пожилой возрастным группам. Доказательств того, что частичная занятость полезна американским женщинам более чем достаточно, проводившиеся в 2012 году, Сравнительное исследование удовлетворенности женщин своей работой на условиях полного и неполного рабочего дня показало, что сокращение продолжительности рабочего времени участниц способствовало значительным позитивным изменениям в их жизни. У многих из таких частично занятых женщин есть дети, а мужья работают полный день. Возможно, они боятся растерять мыслительные навыки, или хотят немного окунуться в свою прежнюю трудовую жизнь, не жертвуя при этом семьей. Стартапы начали обращать внимание на женщин с детьми, которые хотели бы сделать свою жизнь более гибкой. Появились такие компании, как Inkwell, предлагающие небольшие, но сложные проекты высококвалифицированным женщинам, оставившим работу ради детей. Например, руководительница маркетинговой службы с 20-летним опытом может участвовать в решении интересной задачи, не бросая воспитание детей. Такие компании и общественные инициативы служат противовесом представлению об утечке мозгов, согласно которому американки, обзаведясь детьми, уже не возвращаются на работу. Это представление – тормозит карьерный рост женщин, которые хотят продолжать работать, не жертвуя интересами семьи. Образ жизни работников в рамках предоставляет большие возможности работающим матерям. Компании, предлагающие гибкий график или неполный рабочий день на должностях высокого уровня, возвращают многих матерей в ряды занятого населения. Многие компании обращают внимание на тех, кто хотел бы посвящать работе лишь часть своего времени, и идут им навстречу. В результате четверть всех работающих американок сегодня трудится неполный рабочий день. Компании, не предлагающие варианты работы по сокращенному графику, будут плестись в хвосте и терять свою конкурентоспособность на рынке труда. Бизнесы, известные ранее полным отсутствием гибкости в отношении графика, медленно, но верно осознают преимущество компромиссов в этой области, возможных в эпоху интернета. По данным последнего отчета общенационального исследования работодателей, 38% компаний предлагают несколько вариантов удаленной работы, при том, что в 2008 году Этот показатель составлял 23%. Частичная занятость может стать обычным делом в будущем, но уже сейчас все больше компаний позволяют сотрудникам работать по гибкому графику неполный день или удаленно. Правда, подобные льготы получают только отдельные сотрудники, в частности, женщины с маленькими детьми. Многие американские мужчины хотели бы работать неполный день, но боятся показаться неженками. Журнал Fast Company сообщал об исследовании, по данным которого, 59% работающих отцов с удовольствием работали бы по сокращенному графику, но не переходят на него, поскольку, как считают более трети из них, в их организации на частично занятых смотрят как на людей второго сорта. Такая предвзятость, может выражаться в отстранении работающих неполный день от участия в важнейших проектах и в недостаточном уважении со стороны коллег. Вероятно, в ближайшие годы все будет изменяться и дальше, но движущей силой этих изменений станут работодатели, а не работники, если бизнес увидит тут возможность сэкономить. Очевидно, что правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников придётся пересматривать. Идеал многих молодых американцев это полный отказ от работы в крупных корпорациях и возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. Миллениалы одержимы идеей работы по собственному графику, что позволяет им чувствовать, что они сами себе начальники, хотя это может означать отсутствие обычных корпоративных льгот, оплачиваемого отпуска, медицинской страховки и тому подобного. По данным опроса, проводившегося в 2015 году компанией Payscale, лишь около 15% выпускников университетов хотели работать в крупных корпорациях. Если, скажем, в 2007 году преуспевающие в учебе старшекурсники страстно желали получить работу в крупном банке или международной фирме, то сейчас Это мало кого привлекает. Опрос показал также, что чувство уверенности, которое дает постоянная работа в крупной корпорации, считается далеко не настолько же важным, как, например, возможность уделять внимание любимому человеку, увлеченность своим делом или желание путешествовать по миру. Это подтверждают и данные опроса на интернет-сайте CareerBuilder. 63% респондентов были согласны с тем, что полный 8-часовой рабочий день с 9.00 до 17.00 изжил себя. Очевидно, что стандартный 8-часовой рабочий день плохо вписывается в жизнь современного человека. Этот уклад был хорош для полной семьи, в которой мужчина ходил на работу, а женщина сидела дома. Традиционные отрасли – И традиционные рабочие графики не учитывают, что в брак теперь вступают позже или что работники хотели бы иметь временно личные дела, не говоря уже о семьях с двумя работающими родителями, однополых браках или работающих женщинах, чьи мужья сидят дома с детьми. Даже чисто внешние признаки, Вроде появление комнат для кормящих матерей или офисов открытого типа говорят о том, что старые подходы к организации работы просто неприменимы в современном мире. Согласно исследованию 2015 года, работу с неполным рабочим днем искали больше молодых людей, чем когда-либо прежде. Это показывает, что предрассудки мужчин старших поколений либо исчезают, либо не влияют на приоритеты мужчин, выходящих на рынок труда. Этот тренд также отражает более активное участие нового поколения мужчин в том, что экономисты называют домашним производством, иначе говоря, в выполнении обязанностей по дому. В этой связи можно предположить, что в будущем гендерный разрыв в частичной занятости исчезнет, а компаниям придётся признать нормой отпуск по уходу за ребенком для отцов. Стремление к гибкому графику и возможности уделять больше времени личной жизни характерно не только для американцев. В Нидерландах большинство замужних женщин работают неполный день и довольны этим. В выводах исследования 2013 года «Both and One Hours» Указывается, что частично занятые женщины более удовлетворены своей работой, не очень склонны менять рабочий график, а домашнее производство в их совместном с партнером хозяйстве характеризуется высокой степенью гендерной дифференциации. Хотя в таких странах, как Нидерланды, женщины по-прежнему ведут домашнее хозяйство, их это не раздражает. В упомянутом ранее исследовании Говорится также, что в таких европейских странах, как Испания, Великобритания, Германия и Франция, правительства придают особое значение частичной занятости как одному из способов сокращения издержек работодателей и увеличения числа работающих при меньшем количестве обязательств. По данным исследования 2012 года, Частично занятые сотрудники были удовлетворены своей работой больше, чем все остальные. Кроме того, частично занятые сотрудники более деятельны и эффективны. Этот вид занятости несколько сбивает с толку представителей власти и ответственных за социальное планирование, которые считают полностью занятыми всех, кто готов работать сверхурочно до изнеможения, зафиксированное вознаграждение. Но все больше и больше становится тех, кто говорит, что им достаточно неполного рабочего дня. Работники в рамках трудятся не ради роста в корпоративной иерархии и не для того, чтобы купить автомобиль Тесла. Они считают, что работать нужно, но в меру.